Глава шестьдесят три. Гауф. «Ну что, кучерявый, колись!» Миша, злой как черт, в мой кабинет пробирался, правда, с осторожностью, косясь на Саню Белова. Это могло означать только одно. Операция по возвращению блудной девушки снова терпит неудачу. «Да ничего, послала меня. Я даже волосами на правой ноге ради твоего дела пожертвовал. Вот!» И он сконфуженно задрал обе штанины, демонстрируя одну гладкую ногу и вторую кучеряво-волосатую. Это трындец, товарищи, причем полный. Белов заржал, а мне было не до смеха. Ты бы сам уже дошел до нее. Хорош может строить из себя униженного и оскорбленного. А то я понять не могу. Мы кому девушку возвращаем? Судя по всему, Ахметову. А что, Ахметов? Я навострил уши, сгорая от ревности. Кучерявый и Саня не знали, что я уже пять раз к рвач записывался. Сперва с цветами. Хорошо лилии выбрала, не розы. А не то она мне бы шипами всю морду расцарапала. На работе караулил. Только в отличие от Миши, у меня были гладкие, стыдно сказать, и ноги, и руки, и грудь, и даже то самое место, что я добровольно снова отдал на растерзание своей пока все еще бывшей девушке. А тут какой-то Ахметов. Чтоб его! Они там, что ли, с цепи сорвались? Неужели не понимают, что я все равно ее верну? Чего бы мне это ни стоило? На что только надеются? Я видел ее, видел ее глаза. Моя она и точка. А там разберемся. Ахметов ее на свидание позвал. И она при мне прямо согласилась. Представляешь? И даже ноги ему эпилировать не стало До этого еще трое к ней подкатывали, типа на воск записались. И она всех лысыми оставила. О, так я не единственный такой теперь. Такими темпами рвач из нас целую сексуальную революцию сделают. Неожиданно улыбнулся. Моя девочка, оторва. Что ты улыбаешься, Гауф? Мы тут потери несем. Противник слишком силен. Пришел Кутузов бить французов. Саня! Мы с Кучерявым одновременно уставились на Белова. Тот ухмыльнулся. Вот зараза! У него-то нет вообще никаких предпочтений. С девушками он ведет себя нормально. Не то что мы, по словам Эммы, мажоры наглые, не говоря уже о том, что вниманием он в принципе не обделен. Это мне досталось рвать с ее упертым характером. А Миху все еще терроризирует его любительница мопедов. Кстати, у меня в голове созрела одна идея. Я внимательно осмотрел все вокруг. Рабочие документы вот уже пару дней тоскливо лежали, задвинутые на край стола. Отец мне целую неделю выходных выделил. Так сказать, отпуск по семейным обстоятельствам. Ха! Мы только недавно выдворили всю родственную братью во главе с тетей Розой. И то только потому, что случилось не самое тривиальное. Она утащила свою подружку в виде лица Зинаиды Ивановны погостить в Израиль. Но даже не это удивительно а то, что за ее счет, представляете, да в жизни такого не видывал никто. Я сперва обрадовался, а когда в последний раз выходил из кабинета Умки, полностью голый, с основа горящими Короче, было не совсем приятно понимать, что шанс свой я профукал. Дежавю прямо какой то флешбэк восьмидесятого уровня. И ведь не поспоришь, история повторяется. Только орал я в этот раз меньше, так и привыкнуть недолго. — Что, Саня, вы бы видели себя, двое сгорающих от любви. Не думала я, что такое с вами приключится. Надо же, быстро же сдались. Я ожидал к годам двадцати семи, тридцати, не раньше. Любвеобильные вы наши. — И ничего, я не влюбленный. Кутузов аж поперхнулся. Подскочил, кудряхи прыгают, глаза гневно горят. Ну, точь-в-точь точь я пару месяцев назад. Загляденье! «Да ладно, я уже одного предупреждал, но Серега меня не послушал. Теперь вот девушку всем селом возвращаем. Ты только не начинай. Втюрился ты в свою красноволосую по самые помидоры». Друг улыбнулся, а я его поддержал. «Да, и такое случается. Как говорится, от ненависти до любви. Только там, походу, ситуация безответная, и Кутузов имеет все шансы остаться и без девушки, и без байка. Кстати, о нем» парни, предлагаю пока оставить свято верящего в свою правоту Михаила в блаженном неведении глубины задницы, в которую он попал. У меня есть план. Кутузов нахмурился. Действительно не желая признавать нашу правоту, но я уже был увлечен своей идеей. Разберется со своей личной жизнью сам. Я тоже долго не мог допетрить. А теперь вот мучаюсь. И мучиться мне, судя по всему, еще прилично. Как минимум до следующей недели. Надеюсь. Не может же она быть такой упрямой долго. Видел же круги под глазами. Ну давай, выкладывай. Парни уставились на меня в ожидании. Как здорово, что у меня такие друзья. Думаю, вместе мы с ними уломаем мою умку.